Пятая. Чёрная волна. Нет ничего, что я бы не ненавидела так, как ничто. Нет ничего, что не даёт мне спать ночами. Мне отчего крутиться и ворочаться. О взрыва ничто не обещает. Эди Брикл. Ничто. Я не знаю, бегу ли я из-за того, что мне страшно, или мне страшно из-за того, что я бегу. Я задавала себе этот вопрос с тех пор, как только-только приехала в Гарвард, но ответ так и не нашёлся. Стоило мне хоть на минуту остановиться, остановить бешеную гонку от пивной вечеринки до коктейльного приёма, перестать пить, принимать наркоту, гоняться за одними парнями и бежать от других, просто сказать: хватит. и засесть за книги по любому из четырёх предметов в моём расписании, дать шанс Илиаде или по ту сторону добра и зла, то, может, мне удалось бы успокоиться. И наступила бы тишина, о которой я всю жизнь мечтала, или я просто бы длила небытие, как и всегда, как не должна была делать теперь, очутившись в зачарованном краю, здесь, в американской мечте. В университете с названием до того оглушительным, что мне даже кажется временами, что одно его эхо могло бы забить эфир отсюда и до самой Австралии. А мне всё не верится, что даже здесь, в этом университете, что наверняка больше, лучше и выше самого Бога Отца, я это всё ещё я. Полностью и безоговорочно. И до да паразит меня Бог. Всё ведь должно было быть по-другому. Я должна была стать маленькой экзотической американской принцессой, блестящей студенткой, красавицей в очках, что читает Фолкнера и Фуко за своим секретером в мансарде с деревянными полами, с гроздьями необычных растений и колокольчиков под потолком, а на стенах цвета слоновой кости красками стами чуть-чуть облупилась. постеры со звёздами кино из сороковых, музыки из шестидесятых. А ещё травяные чаи и красивый средиземноморский кальян и подушки с узорами пейсли и восточные ковры на полу. И богемный салон прямо там в моей непритязательной, милой квартирке. Я представляла футон с ярко-красным покрывалом, на котором я бы бесконечными ночами или ленивыми утрами занималась любовью со своим парнем, а он, кстати, вырос в Коннектикуте и прекрасно играет в лакросс и на гитаре, и на мне и с таким вожделением, уважением и безоглядностью меня любит. Где она, девушка с такой жизнью? Почему она так несчастна? Почему я так много времени провожу, наблюдая за Гарвард-Ярдом из окна общежития, рассматривая у парней в джинсах с заниженной талией, увлечённых игрой в футбэк, а Сокс так и отлетает от их топсайдеров, как будто всё в жизни классно, как будто они не обречены. Как мне попасть в эту другую жизнь, что разворачивается за окном? Жизнь, где мир мягкий, как грязь, в которой не страшно и побарахтаться. Чего бы я только не отдала, лишь бы играть во фрисби и ходить на лекции, смеяться и держаться за руки, быть чьей-то деткой, быть Элли Макгроу из Истории любви или Элли Макгроу из Прощай, Колумбус, или кем угодно, кем угодно ещё. Господи, ну куда мне себя деть? Как свалить от себя? Я не в силах остановиться. В основном потому, что я убегаю от чёрной волны. Она преследует меня по всему Кембриджу. Она настигает меня в те бесконечные дни, когда я шатаюсь по Гарвардской площади, заглядываю в разные магазинчики в стиле третьего мира, которых там миллиарды и которые наводнили Массачусетс Авеню. Ну, а может, примеряю серьёжки с висюльками. И вот я стою, Размышляю о том, что серебряная проволока и стеклянные бусины, напоминающие гималайские символы плодородия, весьма достойно смотрятся вместе. И взгляд вдруг падает на стеклянные витрины, и я замечаю, что солнце теперь стало заходить жутко рано, что на улице постоянно серо и облачно, что темнота наступает мгновенно и быстро, что света здесь почти не бывает. Вся эта тяжесть обрушивается мне на плечи. А я ведь только и делала, что рассматривала в зеркало серьги. Я пытаюсь сосредоточиться на украшениях, думать исключительно о бамбуке и ляпе с лазури. Делаю вид, что это сродни буддискому упражнению для глубокой осознанности, но ничего у меня не получается, потому что она, эта штука, подкрадывается ко мне сзади, появляется передо мной и со всех сторон и везде. И я чувствую, что меня с головой накрывает чёрная волна. И я знаю, что вот-вот придёт отлив, и мои ноги увязнут в мокром песке, так что мне нужно бежать, пока остаётся время. Я выхожу из магазина, решительно направляюсь в общежитие, отмечая каждый шаг по мощёным дорожкам, убегая от темноты, добираюсь до здания, где живу. суечусь с ключами, спешу пересечь вестибюль, одолеваю бегом несколько лестничных пролётов. Никак не могу воткнуть в замок нужный ключ. Вырываюсь в комнату, забираюсь в кровать и прячусь под одеялом и молюсь, чтобы не утонуть в чёрной волне. Молюсь, чтобы я полежала тихонько здесь и всё бы прошло. Прошу, чтобы чёрная волна обрушилась всей своей силой на кого-то другого. Если мне через пару минут удастся встать и пойти ужинать где-нибудь около Юнион Сквер, если мне удастся продолжать жить так, словно всё в порядке. Но когда я выбираюсь из позы эмбриона и из кровати, океан продолжает шуметь в голове. Мимолетное облегчение от встречи с другими людьми переходит в отчаянное желание снова остаться одной. Но когда я действительно остаюсь одна — Я погружаюсь в страх потерять всех друзей. Страх остаться одной во всём мире, во всей этой жизни. И тогда эта чёрная волна, что опять и опять захватывает мой разум, сведёт меня с ума окончательно, и однажды я просто покончу с собой. Не из-за каких-то важных экзистенциальных причин, а потому что мне будет нужна передышка. Что мне будет нужно избавиться от этой наводящей жуть огромной мутной волны. Когда мы добрались до Гарварда, шёл дождь. Мы с мамой арендовали белый пикап, и он был доверху забит моими шмотками и вещами, которые я не собиралась тащить сюда, но она почему-то решила, что я буду скучать по ним всем, включая потёртый ковёр, появившийся в моей спальне в те времена, когда ярко-синий, зелёный и аквамарин ещё были в моде. Мы сделали остановку на жареные гребешки и яблочный пирог с мороженым в закусочной Говарда Джонсона и оживлённо болтали о том, как всё теперь будет, о том, что я наконец окажусь в своей стихии, что бы это ни значило, о том, что я наконец буду счастлива. Дождь плохой знак. С этим не поспорить. Тот самый дождь о котором Дилан поёт в «A Hard Rain's Agona Fall», где цвет значит чёрный, а ноль значит номер и всё такое. Вообще я стараюсь не увлекаться поисками знаков свыше, но лило так, что I-95 затопило. Видимость была нулевая, так что нам пришлось остановиться прямо посреди шоссе и проторчать там вечность, потому что машины все до единой увязли в густом тумане. «Помню, я посмотрела на маму и сказала, «Не самое хорошее начало». Или что-то в этом роде. А она вроде бы ответила, «Элли, не выдумывай». Но когда под конец субботы мы всё-таки добрались до Мэтьюс-холла и обнаружили, что меня поселили на пятом этаже, а лифтов там нет, даже мамин оптимизм немного поблёк. Даже она не могла понять, как две женщины должны затащить всё это наверх, особенно в начале сентября, в жару и влажность. Мама выглядела обескураженной, и до нас наконец-то дошло, что даже в Гарварде просто так ничего нам не дастся. Когда именно я ударилась в бега, я точно помню, что задолго до Гарварда, ещё в старшей школе, в какой-то холодный день, Я гуляла по центральному парку, и мне казалось, что из-за хруста осенней листвы под ногами я начинаю воображать, как моя голова идёт трещинами. Это меня не на шутку пугало. Пугало потому, что действительно могло случиться. И ещё больше пугало, что такого случиться не могло, потому что тянувшаяся без конца жизнь, полная страданий и желания умереть, продолжалась и продолжалась бы. И я бежала домой. бежала в укрытие. Но в Гарварде всё должно было прекратиться. Я была уверена, что всё дело в том, чтобы покинуть само место депрессии. Но вместо этого мне стало ещё хуже. Вместо этого чёрная волна мгла заполонила всё. Они гналися за мной как поезд сошедший с рельсов, цеплялись за меня как пиявки. Я убегала от них. И никаких тут метафор. Я действительно ни на секунду не прекращала движения. Я не осмеливалась притормозить и подумать. Я боялась того, что могло мне прийти в голову. Вот как вышло, что в свой первый год учёбы, в ночь Хэллоуина, я оказалась на Гарвард-Ярд, пытаясь сбежать от своей лучшей, но этого момента во всяком случае по другой рубе, которая угрожала меня убить. Размахивала перочинным ножом и, кажется, кричала «Сучка, тебе конец!». Она хотела меня убить, потому что я увела её без характерного бойфренда по имени Сэм. Что она и обнаружила. Предательские мелочи. Мой блокнот у него в комнате. Одинокая серёжка у него на комоде. Мы случайно пересеклись на слишком узкой лестнице. Слишком узкой для нас обоих. И оба там оказались. Я думала о том, что перила могли быть повыше и поустойчивее. Роби была в ярости и бежала за мной и продолжала кричать, что я шлюха, что я предала феминизм и вообще я сумасшедшая на всю голову. Смешнее всего было то, что мне, как и Руби, было плевать на Сема, а ему скорее всего было плевать на нас обеих. Мы обсудили его от и до, приблизительно за 17 чашками кофе. которым накачивались после обеда в Юнион. И я знала, что у Руби были серьёзные сомнения по поводу этого изнеженного препстера, который в свободное от учёбы время зачитывался Мильтоном Фридманом, а руки у него были такие слабые и худые, что даже в сквоше вместе не сыграешь. И я уж не говорю о том, чтобы чувствовать себя в безопасности в его объятиях. Примечание. Препстер можно понимать как студента престижной частной школы сочетающего в одежде деловой стиль с неформальным образ отсылает к фильму История любви, о котором ранее размышляла героиня. Мильтон Фридман, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 года за исследования в области потребления, монетарной истории и теории. Конец примечания. она, скорее всего, охваченная азартом наших постоянных игр разума, я захотела Сэма именно потому, что он принадлежал Руби, а она хотела заполучить его обратно, потому что он больше не хотел её. Вспоминая всё это сейчас, я, конечно, понимаю, что если бы мы трое делали домашние задания, ложились спать до полуночи и ходили на занятия по утрам, если бы мы вели себя как нормальные люди, все этой бессмыслицы можно было избежать мы были бы слишком заняты решительным стремлением жить чтобы не размениваться на такие пустяки но всё было ровно наоборот сумасшедшие на всю голову и отчаянные вот какие мы были и мы не могли не сородить из ничего целую психологическую драму с любовным треугольником потому что мы все трое были безумны несчастны и пусты Понимаете, дело ведь не только во мне. В Гарварде было полно психов, и нас всех центробежной силой тянуло друг к другу. Правда, я всё равно оказалась самой чокнутой. Мои новые знакомые были достаточно эксцентричны для того, чтобы поощрять мои неврозы, подкидывать новые причины показать себя во всей красе. Но в конечном счёте, когда после всех этих маленьких драм занавес опускался, Все они могли вернуться в свои комнаты и в свои жизни. Все понимали, что это была игра, что она оставляла садины и усталость, но в целом справиться было можно. И лишь я одна оставалась на месте, рыдала и кричала, требуя продолжать, требуя вернуть назад деньги, требуя компенсации, требуя хоть каких-нибудь чувств. Я одна искала любви у проститутки. Но как бы сильно я ни разочаровывалась, я всегда соглашалась играть заново, как наркоман, что надеется получить от новой дозы такой же кайф, как и в первый раз. Вот только мне была незнакома даже та первая эйфория, из-за которой садятся на иглу. Я всегда искала утешение там, где его быть не могло, и я это знала. Но когда Руби Погнала меня за пределы Гарвард-ярда в сторону научного центра. Я осознала, что зашла слишком далеко. Внезапно всё стало понятным. Я знала, что это и есть безумие. Безумие знать, что творишь глупости, но не находить в себе силы остановиться. Меня пугало то, что я чувствовала, пытаясь сбежать, зная, что если остановлюсь, могу столкнуться лицом к лицу с причиной того, почему я всегда была в бегах, и признать, что на самом деле такой причины нет. Беги и беги, беги. Бежала ли я к чему-то или от чего-то? Бессмысленность моего личного шоу расстраивает меня слишком сильно, чтобы о ней думать. И подобно тому, как проваливались все мои прежние махинации по изгнанию демонов из головы, так и у этой новой схемы Не было шансов. Сэм был для меня не просто каким-то там парнем. Он был очередной версией «Спасителя». Его отец был президентом большой киностудии. И когда Сэм подошел ко мне в кафе и сказал, что увезет в Лос-Анджелес, заберет из этой жизни, изо всех проблем. Когда он сказал, что мы с ним могли бы писать сценарии. Когда он сказал, «Слушай, детка, я сделаю тебя звездой». Я знала, что это просто слова, но всё равно купилась. Он сказал, что мы можем провести зимние каникулы в их доме на Багамах. Сказал, что можем отправиться в Канны на фестиваль. Слова, слова, слова. Я ему верила. Я вообразила себе мир полный солнечного света, мир полный безопасности. Я мечтала отправиться в Neverland. Туда, где не существует ни ужасного настроения, ни мерзких мыслей, ни чёрной волны. И те пару дней, что я планировала, как добраться с помощью Сэма до места, где не может случиться ничего плохого, я уже стала чувствовать себя лучше. Я могла выдержать целую минуту наедине с Гегелем. Одна мысль о том, что мне придётся попрощаться с мечтой о побеге из-за того, что Руби убедит Сэма вернуться к ней, была невыносима. пронизывающий до костей мороз, который приходил вслед за мыслью о том, что очередная попытка выбраться из этой жизни живой и невредимой приведёт к разочарованию, был невыносим. Время стало таким вязким, что его можно было потрогать. Каждая минута, каждая секунда, каждая наносекунда обвивали мой позвоночник так, что мышцы до боли наливались тяжестью. Я почти исчезла. Из-за этого самопроизвольного наркоза мой разум растворился в болезненной пустоте. И только когда Руби разглядела выражение моего лица, она поняла, что на самом деле я рискую разрушить саму себя, а не её счастье, с кем бы то ни было. И она перестала кричать и спросила: "Что с тобой не так? Скажи уже что-нибудь. Скажи, как ты вообще могла так со мной поступить?" А я только и могла сказать «никому-то», просто сказать «пожалуйста, не оставляй меня одну, не оставляй меня умирать здесь, не оставляй, не уходи». «Что с тобой, Элизабет? Почему ты не разговариваешь со мной? Скажи что-нибудь, скажи что-нибудь в своё оправдание!» Я хотела сказать «я не могу, я отступаю, я потеряна». Я хотела сказать так много, но не могла. Ты чокнутая, сказала Руби. Тебе нужен психолог. А я хотела ответить: "Знаешь, ты ведь права". Вместо этого я ушла от Руби, шатаясь от головокружения. Гарвард-ярд превращался в призрак. Я пробивалась сквозь него, а сама словно очутилась в своём пластиковом пузыре, отделявшем мой смутный мир от мира снаружи. Было темно и серо. Под моими лоферами хрустели мёртвые листья, напоминая о давнишнем ощущении, когда с хрустом раскалывалась моя голова. Я прошла мимо знакомых, они поздоровались. Я почти их не видела и не слышала. Их голоса как будто доносились со стороны то же ощущение, что бывает, если смотришь фильм, а изображение со звуком в рассинхроне. А может, эта сцена напоминала домашнее видео, где всё проносилось мимо меня обрезанными зернистыми кадрами, а в ушах щёлк, щёлк, щёлк гудел проектор. Я продолжала шагать, как запрограммированная машина. Я иду к зданию университетской больницы. Сквозь стеклянные двери Всё, ещё дышу. Захожу в лифт на первом этаже через одну дверь. Выхожу на третьем через другую. Иду по стрелочкам с подписью Клиническая психология в западное крыло. Прошу поговорить с психиатром. Приёмная отвечает, что сейчас принимает только психолог. Всего пара минут, и мы уже идём в кабинет доктора Кинга. Я говорю ему, что мне нужна помощь. отчаянно нужна. Говорю, что мне страшно. Говорю, что пол рассыпается под ногами, а потолок вот-вот упадёт мне на голову. Говорю ему, что я небоскрёб в стиле ар-деко, прямо как Крайслер-билдинг, вот только фундамент начинает крошиться, а осколки стекла разлетаются по тротуарам, по моим ногам. Я иду босиком по стеклу тёмной ночью. Я складываюсь как карточный домик. Я осколок стекла. Я человек, раненный этим осколком. Я убиваю себя. Я помню, как папа исчез. Я помню, как мы с Закари расстались в 9 классе. Я помню, как плакала, когда мама оставляла меня в яслях. Я рыдаю изо всех сил. Я ловлю воздух ртом. Я говорю, что попала. Я знаю, Доктор Кинг на несколько дней отправил меня в Стилман, университетскую больницу, где мне разрешили отдохнуть, разрешили перевести дух, чтобы я снова могла вернуться в Гарвард и продолжать делать глупости. Ну, они-то думали по-другому. Они думали, что небольшая пауза поможет мне увидеть просвет на горизонте. Но я знала, что всё это впустую. Этот перерыв просто тайм-аут. Возьми 5 минут на отдых. остановись. Пары дней в постели не хватит на то, чтобы устроить себе капитальный пересмотр личности, такой, чтобы преодолеть давно укоренившуюся привычку чуть что планировать маршруты побегов, цепляться за них, чтобы выстелить себе дорогу, а потом наблюдать за тем, как низдезнние силы вдруг вырывают меня из той жизни, где мне хорошо, и как бы я за неё ни цеплялась, мне не справиться. Я знала, что найду другого Сема. знала, что найду другую возможность, не надолго притворяться, что не так уж и паршиво себя чувствую. Это мне всегда удавалось. А пока в Стильмане, в преддверии новых бед, мне помогали окрепнуть, приносили несложные блюда, вроде варёной курицы на одноразовых тарелках, а перед сном давали снотворное, чтобы убедиться, что я хорошо высплюсь. Удостоверившись в том, что я не покончу с собой, И взяв обещание посещать психолога, они отпустили меня домой, только на этих условиях. Я не знала, как рассказать им о масштабах своих проблем со страховкой, о том, как тяжело было говорить о деньгах с родителями, и о том, что попытки уговорить кого-то из них оплатить мне сеанс психотерапии приносили больше вреда, чем попытки жить нормально. Невероятно, но доктор Кинг согласился позвонить моему отцу. и договориться о том, что счета будут оплачиваться напрямую, без моего участия, прямо через отдел социальных выплат IBM. Ещё никогда и никто в моей жизни не относился ко мне с такой добротой. А если проблем с парнями не хватало, всегда можно было добить себя наркотой. Управление по борьбе с наркотиками ещё не включило экстази ни в один из реестров запрещённых веществ. Так что маленькие белые капсулы которые внешне напоминали витамины, а взрывались в тебе так, будто нитроглицериновая бомба любви пробежалась по всей коре головного мозга, всё ещё были 100% легальными, когда я поступила в колледж. Мне не нравилась трава, не нравился кокаин, не нравился алкоголь, что никак не мешало мне всё это употреблять. Но экстази было моим сладким утешением. Экстрип давал мне возможность ненадолго отделаться от самой себя. Впрочем, этого времени мне никогда не хватало. Я всегда хотела больше. Всегда хотела продлить период полураспада белых капсул, и только в самом начале, когда я ещё не привыкла к этой экстатической гонке, на западном фронте моего сознания всё было без перемен, пока не вышло из-под контроля. Мы с Руби и ещё одной нашей приятельницей стали принимать экстази так часто и в таких количествах, что на кампусе нас прозвали богинями экстази. На вечеринках мы постоянно подходили к незнакомым людям и признавались в любви. Под экстази все у нас были лучшими друзьями. Классовые барьеры, сверху донизу пронизывавшие Гарвард, переставали существовать, а мы не были отвратительными нищенками. Мы могли ненадолго спрятаться от того нескончаемого потока обстоятельств, что отделял нас от наших вечно уставших, убивающихся на работе одиноких матерей, стипендий и кредитов на учёбу парней с фамилиями вроде Кэббэт или Лоуэлл или Гриноу или Ноблис, с которыми мы постоянно зависали. Мне казалось, что все они как один ходили в Эндовер или Хотчкис. В Гарвард попали благодаря семейной традиции. Как пример стратегии развития. Кодовая фразочка, которой в приёмной комиссии обозначали отпрысков из семей, жерттовавших Гарварду кучу денег. И учились настолько посредственно, что между школой и колледжем их заставляли брать отпуск на год. Я не могла взять в голову, почему же такие умные городские еврейские девушки вроде нас Подрабатывавшие официантками или мошеннистками, чтобы заработать на учёбу, проводили время в компании парней, для которых были созданы краткие содержания. Примечание. Краткие содержания, в оригинале Cliff Notes, серия учебных пособий с краткими содержаниями литературных и других произведений. Конец примечания. Но это было так, было предельно ясно, что они тусовались с нами, потому что хотели немного отдохнуть от толпы одинаковых блондинок, играющих в хоккей на траве, девушек, которых они знали тысячу лет, потому что вместе готовились к поступлению и проводили лето в Мэне и ходили на курсы Ноулс. Примечание. Ноулс национальная школа лидеров. Некоммерческая организация специализируется на курсах по выживанию в дикой природе, скалолазанью, сплаву по рекам и тому подобное. Конец примечания. А вот почему мы позволяли их коксу деньгам себя окрутить, до сих пор для меня загадка. Может быть, я решила, что это часть опыта, что я должна была получить в Гарварде. Может быть, думала, что именно этого от меня и ждут. Может быть, это всё, что мне оставалось после разочарования в Гарварде. Ведь я ходила в школу. Я убивалась ради хороших оценок. Была редактором школьной газеты и литературного журнала. Ходила на занятия по танцам. Делала всё, что угодно, только бы попасть в легендарный университет вроде Гарварда, где со мной сотворят чудо. Но я пробилась в Гарвард. и обнаружила, что одного сдешнего воздуха недостаточно, чтобы заставить меня дрожать от восторга. Обнаружила, что это такой же университет, как и любой другой. Обнаружила, что мои одноклассники не пример глянцевой рафинированности, а куча ходячих гормонов, как и все остальные подростки в этой стране. И я решила, что дальше можно и с наркотиками. Дай-ка мне табле и всю траву, что есть. Транс наш насущный дашь нам днесь. Примечание. Основано на строках из молитвы Отче наш. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Транс наш насущный, дашь нам днесь. Конец примечания. В общем, не знаю, как именно это вышло, но я девочка, которая всегда боялась наркотиков, Потому что боялась потерять разум, теперь постоянно теряла время и была в хлам. За 3 дня до начала зимних каникул, в воскресенье утром после очередного экстрипа, я очнулась в комнате на обидло и так поняла, что пробило дно. Ноа, наследник банковского состояния, Золотой Энддоверский мальчик родом из пригорода Филадельфии был избалован настолько, что когда Гарвард потребовал, чтобы он взял отпуск на год перед тем, как идти на первый курс, он нанял специального консультанта, чтобы тот распланировал для него этот год. Но нюхает кокс в таких количествах, что, мне кажется, у него скоро прорежется третье ноздря. Он мне не очень нравится. Но почему-то я готова на что угодно, лишь бы понравиться ему. А эта задача невыполнима, потому что понравиться Ноа невозможно. Но я почему-то считаю, что если смогу завоевать любовь Ноа, то наконец почувствую себя на своём месте в Гарварде, прибившись к кому-то, кто создан для этого места, кто чувствует себя здесь как дома, в этом мире и в своей собственной шкуре так Как я не смогу никогда, но я надеюсь, что хотя бы взрывы на минном поле в моей голове прекратятся, если он будет рядом. И вот она я, лежу полуголая на ковре у него в гостиной, под головой лужа пива. Ну а рядом, на полу, и мы переплелись так, как сцепляются насмерть засохшие цветы, постояв в вазе неделю. Из-за усталости и жажды я не могу разобраться в мешанине событий прошлой ночи. Все курили и жевали жвачку с экстази, так что пепел везде, а полы кофейный столик покрыты липкими розовыми комочками, а ещё пластиковые стаканы и бутылки с расплывающимися под ними лужами. Потому что под экстази все чувствуют себя суперловкими, но, конечно же, ошибаются. Повсюду одежда, в основном моя. Я не могу разглядеть циферблат часов из-за мутной плёнки пересохших контактных линз, которые надо было давно вытащить. И мне нужно разобраться, который сейчас час, потому что сегодня дедушка с бабушкой собираются меня навестить, и я должна встретиться с ними в общежитии где-то в районе полудня. Когда мне наконец удаётся разглядеть, что там на часах, я понимаю, что уже 4 часа. что они наверняка уже приехали и уехали, а мне завтра сдавать эссе, о котором я ещё даже думать не начинала. Я чувствую, что меня охватывает паника, острота которой пока сглаживается благодаря остаточному эффекту экстазе. Но даже под этой анестезией, где-то глубоко внутри, я уже знаю, что по-настоящему проебалась. Я знаю, что всё идёт не так, как должно. и даже не так, как я бы хотела. Я проспала визит дедушки с бабушкой. Может, я и всю жизнь просплю. И от этого мне жутко страшно. И я принимаюсь кричать так громко, как никогда в жизни не кричала. Ноа в испуге подскакивает от того, что я так испугана, пытается меня утехомирить, говорит, что все подумают, будто меня насилуют или убивают, но я не могу перестать кричать. Пытаюсь Но не могу. Он каменеет от ужаса. Он бы предпочёл никогда в жизни со мной не спутываться. Он смотрит на меня так, словно я торнадо или песчаная буря, образовавшаяся за окном, и он ничего не может сделать, но надеется, что я не всё разнесу. Я продолжаю кричать. Но умудрённый опытом Препстер у Кура Кноа, привык ко всяким кислотным выходкам посреди выступления Grateful Dead, И он знает, что надо делать, знает, как переключиться в активный режим повышенного адреналина. Он натягивает что-то на себя и даже на меня, и ладонью прикрывает мне рот, пока тащит в отделение скорой помощи университетской больницы. А я продолжаю кричать через Гарвард-ярд, снег и мороз. Там, но меня оставляет. Оставляет с медсестрой, которая перетаскивает меня в смотровую. Я уверена, что больше никогда в жизни его не увижу. Мне начинает казаться, что не видится с ним даже хуже того, что я испытываю сейчас из-за бабушки с дедушкой. Медсестра вызывает дежурного психиатра. Она не даёт мне уйти, несмотря на то, что я как заведённая повторяю, что мне нужно увидеться с родственниками, они меня ждут. Мы собирались на бранч. Им за 80. Они утром приехали из Нью-Йорка. Медсестра объясняет что уже в любом случае поздно. Уже 5 часов вечера. Но я так и продолжаю твердить. Мне нужно найти бабушку с дедушкой. Прямо как Дороти, пощёлкивая каблучками своих рубиново-красных туфелек, повторяет слова: "Нет места лучше дома". Вот бы мы оказались в стране Ос. Они спрашивают: "Принимала ли я наркотики в течение последних 24 часов?" И я говорю: "Нет". Потом добавляю: "Ну, может, было немного травы и кокса, просто чтобы продлить эффект экстази". Потом признаюсь, что пила пиво, может, пару морских бризов между делом. Врач спрашивает: "Есть ли у меня проблемы с наркотиками?" И я смеюсь в ответ, заливаясь изо всех сил. Очень громко завываю, будто гиена, думая о том, как было бы здорово Если бы все мои проблемы сводились к наркотикам, если бы вся моя чёртова жизнь не была проблемой, от которой к тому же наркотиками не спастись. Я всё смеюсь и смеюсь и смеюсь, словно чокнутая, пока доктор не соглашается дать мне валиум и удерживает меня полулёжа на смотровой кушетке, пока я не затихаю. Проходит что-то около часа. Мягко, нежно валиум сглаживает мою истерику. в состоянии бесчувственности. И после многократных обещаний, что со мной всё будет хорошо, правда, будет, доктор соглашается отпустить меня, советуя хорошенько отдохнуть на зимних каникулах. А в общежитии меня ждёт восемь сообщений от бабушки с дедушкой, которые набирали меня из разных точек в Кембридже и напоследок сказали, что едут домой. Ребята из других комнат, которые всё утро пытались вызвать меня у Ноа, но так и не дождались ответа, смотрят на меня как на очень плохого человека. Они смотрят на меня как на человека, способного проспать приезд своих восьмидесятилетних бабушки и дедушки, которые проехали 500 миль, чтобы меня увидеть. И вне всякого сомнения, я именно такой человек. Бритта не спрашивает, Может, тебе стоит взять академ? Дженнифер говорит. Да что с тобой не так? У всех сносит крышу время от времени, но как ты могла так поступить с бабушкой и дедушкой? Они такие милашки, они так волновались. Всё, что мне остаётся спрятаться у себя в комнате и забраться в кровать. Когда я прихожу в себя после навязанного валиумом сна, от которого, кажется, превращаюсь в размазню прямо как папа, Я звоню преподавателю семинара по политической философии по совпадению, его курс как раз называется Правосудие. И говорю, что не смогу завтра сдать эссе, потому что поскользнулась на льду и заработала сотрясение. Та самая девочка, что ни разу не задержала эссе даже на день. Та, что жила ради подобия порядка, который дедлайны вселяют в обезумевший разум, похожа та самая девочка. решила, что всё это бессмысленно. Та самая девочка исчезла. Она едет домой на зимние каникулы и уже никогда не вернётся. Что ко в том, что сколько бы я ни употребляла наркотиков, я никогда не чувствовала от них ни удовольствия, ни даже капли веселья. Если что-то и было, так это сплошная убогость, сплошное уныние, сплошной психоз. я закидывала в себя любые таблетки, до которых умудрялась добраться, делала всё, что могла, только бы ненадолго отключиться. Может, для Ноа с его беззаботным счастливым детством экстази и кокаин были просто синонимом фразы "веселись или сдохни". Помню его щенячий восторг, когда ему удалось научить меня курить через бонг или занюхать дорожку кокаина, не сдувая её с зеркала, как Вуди Ален. в Энни Холл. Но я делала то, что делала от отчаяния. И это касалось не только наркотиков на вечеринках. Каждый раз, когда я оказывалась у кого-нибудь дома, и я забиралась в шкафчики с лекарствами, крала весь Ксанакс и Ативан, что мне удавалось найти, в надежде добраться до серьёзных рецептурных колёс вроде Эндадана. и кодеин, который прописывают при удалении зубов мудрости или других хирургических вмешательствах. Под эндоданом, а это, давайте, всё называть своими именами, более утоляющие промышленные силы, я почти не чувствовала боли. Я копила все эти таблетки, откладывала на случай серьёзной экстренной боли. А затем срывалась и глотала подряд до тех пор, пока всё не утрачивало значение. Но для того, чтобы серьёзно связаться с наркотиками, у меня не было ни денег, ни смекалки. Что бы я в итоге ни принимала, я всегда полагалась на случайность, на то, что принесут другие, и чаще всего безрезультатно. Какое бы облегчение не приносили наркотики, мне всегда было мало. К тому же я не особо с ними ладила и часто устраивала такие выходки, что потом оказывалась в отделении скорой помощи. Причём те, с кем я тусовалась, клялись, что больше никогда не будут со мной трахаться. Я не стоила проблем, которые создавала. Не прошло и двух дней с тех пор, как Ноа притащил меня в больницу с панической атакой от экстази, как я снова вернулась туда посреди ночи, надеясь раздобыть хлорпромазина, Потому что обкурилась так сильно, что мне привиделось, что моя нога существует отдельно от меня, типа как бывает у людей с раздвоением личности, когда их руки принимаются писать, но что именно, они не знают. Дальше мне стало казаться, что на меня надвигаются стены. А когда я легла спать, надо мной точно висел домоклов да меч, и я была уверена, что если вырублюсь, то очнусь мёртвой. Короче, Таблетками мои проблемы было не решить. Я была девочкой с проблемой с косяком в руке, а мои попытки медикаментозного саморазрушения были так нелепы, что напоминали историю про то, как Спиноза пытался утопиться, но зацепился ногой за причал. Боже, как же мне хотелось быть разумной и спокойной и при этом ничем не закидываться. Я так хотела увидеть бабушку с дедушкой, провести их по Кембриджу, показать Гарвард Ярд, библиотеку Уайденнера, лестничную площадку на входе в Адамс-хаус, ту, что с золотистой мозаикой на потолке. Отвести их в Памплону или Алжир, или Парадизо, или какое-нибудь другое кафе, где я проводила долгие часы, читая с плетницей с кем-нибудь и опрокидывая один двойной эспрессо за другим, чтобы не отключиться прямо за столиком. Так хотела бы показать им что со мной всё в порядке, что их вечно одинокая, мрачная, оторванная от жизни внучка всё же смогла стать нормальной. Когда я была в выпускном классе, моя кузина, другая их внучка, вышла замуж за магната с Уолл-стрит, и её пышная свадьба в ресторане Windows of the World заставила всю семью чертовски гордиться таким успешным браком. Я знала, что такое мне не по силу, знала Что меня постоянно тянуло к безнадёжным хипарям и прочим заблудшим душам вроде меня самой, но я хотела получить семейное одобрение тем, что мне было по силам: соченительством, учёбой, поступлением в Гарвард. Я ждала их визита с тем же нетерпением, с каким бывшая толстушка, превратившаяся в гламурную красотку, ждёт юбилейной встречи выпускников. Ноа, мог бы пойти с нами на бранч? в моих фантазиях во всяком случае. И пусть он и не был евреем, он был обаятельным Янки из Пенсильвании, а его сёстры только что дебютировали с шумом, разнёсшимся по всему северо-востоку, так что бабушка с дедушкой бы отправились домой на Лонг-Айленд, довольные историей моего успеха. А вместо этого они были перепуганы, взволнованы, понятия не имели, что случилось с их младшей внучкой. той самой, что в детстве проводила у них все выходные и каникулы, потому что мама постоянно работала, а отец спал, и сидеть с ней было некому. Они практически вырастили меня, и теперь наверняка гадали, что сделали не так. У меня не было ни единого шанса объяснить им, что у меня ужасная депрессия, настолько ужасная, что даже когда я хочу выбраться из своей головы и заботиться о других, Как хотела бы позаботиться о них в тот день. Я не могу. Депрессия и таблетки, которые я принимала, чтобы с ней справиться, поглотили меня настолько, что от меня ничего не осталось, даже тени, чтобы обмануть их в тот день. Даже на это мне не хватило сил. Наступили зимние каникулы, но я целыми днями прячусь в своей комнате. Я думаю, что у меня что-то вроде синдрома отмены. Семестр был слишком бурным. Я знаю, что когда ты только-только переезжаешь в колледж, период привыкания это нормально. Но я вовсе не чувствую себя нормально. Я даже не могу притворяться, что у меня те же проблемы, что и у всех. Ведь я единственный известный мне человек, за которым подруга гналась через Гарвард Ярд с ножом. И единственное, само собой есть и другие, но я их не знаю, кто переехал из большой квартиры в Мэтьюс-Холле в однокомнатную коморку в Херелбат, объяснив это тем, что в виду психической нестабильности я не способна жить с другими людьми. Да, это правда. У всех в Гарварде полно проблем. Но, кажется, они освоились со своей ситуацией, пришли к какой-никакой форме мира. минимальному соглашению, делающему жизнь сносной. Но только не я. О нет. Я так и буду всю жизнь убегать. Всегда буду смотреть через плечо или если со мной заговаривают, через чьё-то плечо, выискивая другой выход, другой поручень, за который можно уцепиться. И только сейчас здесь, дома, я могу спокойно остановиться. Однажды вечером мама возвращается с работы и входит под тёмные своды моей спальни, где я валяюсь в кровати в красной фланелевой сорочке, которую не снимала со дня приезда. Большую часть времени я читала книги для курса по правосудию, с удивлением обнаруживая, как всё это увлекательно и сколько мы я могу научиться благодаря основам метафизики нравственности Канта или эссе о свободе Милля. или теории справедливости Джона Ролза. Может, если бы я проводила над книгами больше времени, первый семестр в Гарварде не так сильно выбил меня из колеи. Может, если я буду напоминать себе, что вопреки общеизвестному мнению, Гарвард это просто университет, как и любой другой, а вовсе не приют для заблудшей молодёжи, я перестану впустую растрачивать там своё время. В конце концов, Разве не я всегда ото всюду сбегала в восхитительные пределы зубрёжки. Мама садится на кровать рядом со мной, так и не сняв тесного пальто на меху, как будто мороз может пробраться к нам даже с улицы. Потом включает свет, щёлкает выключателем бра. Тёмный зимний вечер это для неё слишком, и я не уверена, поймёт ли она, что сейчас я способна вынести ровно столько света. Сколько даёт моя маленькая настольная лампа. Не уверена, замечает ли она, что я прячусь. У тебя тут грязно, говорит она. Элизабет, ты или прибираешься здесь, или едешь назад в Гарвард. Я не могу жить в таком беспорядке. Мне хочется сказать: "Что ж, я даже пошевелиться не могу". Но я молчу. Мам, разве ты не видишь, что мне слишком плохо, чтобы что-нибудь делать, и уборку тоже. Тем более, это моя комната. Какое тебе дело до моего беспорядка? Это мой дом, и я так жить не собираюсь. Она начинает теребить волосы, вытягивая кудряшки и наматывать их на палец. Ей невыносимо видеть меня такой, и она не может смириться с тем, что мой беспорядок меньше из моих бед. Слушай, Элизабет. Мне только что прислали счёт на оплату следующего семестра в Гарварде. И даже вместе с твоими грантами и займами, это куча денег. Я знаю. Уверена, что знаешь. Потому что я всегда оплачивала счета, давала тебе всё, что нужно, даже если самой не хватало. Так что я не уверена, что ты знаешь цену деньгам. Это моя вина. Я тебя избаловала. Она трясёт головой. И я вижу, что она вот-вот заплачет и думаю: "О, нет. Если бы ты знала цену деньгам, то наверняка бы не тратила своё образование впустую, как сейчас, с вечеринками и всем прочим". Продолжает она, а слёзы текут по её щекам. Я пытаюсь её перебить, сказать, что не вечеринками единными, что образование заключается вовсе не в том, о чём мы привыкли думать. Но она машет на меня рукой, чтобы я заткнулась. Послушай, я не знаю и знать не хочу, чем именно ты там занимаешься, но меня уже тошнит от того, что я здесь гну спину и считаю каждый пенни, чтобы ты могла учиться в Гарварде. А взамен вижу, как я отправляю тебя на учёбу, а ты возвращаешься в таком состоянии. Может, ты расскажешь, что происходит? Пока ты не скажешь, Я не буду оплачивать счёт за семестр. Ты только что сказала, что не знаешь и не хочешь знать, что происходит. Не хочу. Теперь она окончательно расплакалась. Я столько работала, чтобы поднять тебя на ноги. Всё делала одна, и помочь было никому. Я старалась быть хорошей мамой, а потом ты едешь в Гарвард и как будто срываешься с цепи. «Встречаешься с кем попало, вместо того, чтобы найти парня-еврея и...» Она говорит с завываниями, и её лицо искажают судороги, словно её вот-вот хватит удар. «И ты делаешь всё это! Всё это! Всё это!» Я бросаюсь к ней и обнимаю, чтобы она перестала плакать. Её проблемы всегда оказывались ещё хуже моих. «Все эти наркотики!» Она тяжело дышит. Ох, Элли, не могу я, не с моей девочкой. Я не могу смотреть, как ты себя губишь. Я так страдаю. Ты сведёшь меня в могилу. Мама, с чего ты решила, что я принимаю наркотики? Потому что иначе ты бы не забыла встретиться с бабушкой и дедушкой, когда они приезжали к тебе. Да, ты эгоистична, да нельзя. всегда думаешь только о себе, но всё-таки заставить их проделать такую дорогу и просто-напросто не объявиться слишком даже для тебя. И снова рыдания. Мам, я же сказала тебе, я была в больнице, потому что накануне упала и заработала сотрясение. Кто-то всерьёз повёлся на это. Ты просто упала? Это ты мне говоришь? Ты думаешь, я в такое поверю? Видимо, нет. Я поскользнулась на льду. В Кембридже холодно, намного холоднее, чем в Нью-Йорке. Ох, Элизабет, хватит врать. Даже если ты упала, то из-за наркотиков. Она останавливается, чтобы перевести дыхание. Взгляд странный и вопросительный, как будто она пытается решить в уме одну из тех длиннющих, похожих на лабиринт задач. К тому времени, когда ты нашёл ответ, ты уже не помнишь вопроса. Вообще я понятия не имею, что там у тебя происходит. Может, ты правда не наркотики? Я без понятия. Без понятия. Я рада, что она бросила эту теорию с дурью, потому что я вряд ли смогла бы ей всё объяснить. Но она не отказывается от неё на совсем. Посмотри на себя, говорит она. Ты ужасно выглядишь. Все поправляются, когда уезжают учиться, а ты ещё тощее, чем раньше. Наверняка это из-за наркотиков. Я же всё вижу. Ты почти ничего не ешь. У неё на этом пунктик. Когда я уезжала, я была ростом 165 см и весила как минимум 54 кг. Когда я взвешивалась на прошлой неделе, Я весила около 45 кг. Лёгкая, ровно настолько, напомнила я себе, чтобы попасть в кордебалет Баланчина, где все девушки должны быть худенькими и похожими на лебедей, где так много девушек сошли с ума из-за наркотиков и истощения. Я никогда не хотела быть одной из этих безумных девушек. Я никогда не хотела быть безумной, как я сама. Может, это всё депрессия? говорю, я надеюсь, что откровенность поможет нам покончить с этим жалким разговором. Зачем винить что-то извне, типа наркотиков? Ты всегда говорила: это из-за того, что твой папочка ушёл, или это потому, что ты выросла в Нью-Йорке. И теперь говоришь, что все мои проблемы из-за Гарварда. А ты не думала, что я просто в глубокой, глубокой депрессии? Что я просто такая сама по себе? Может, я родилась под несчастливой звездой? Может, мне действительно нужно дуть, чтобы лучше себя чувствовать, но только та, что выписывают врачи. Возможно. Она вздыхает. Я знаю, о чём она думает. Почему всё всегда так сложно? Она немного успокоилась, и истеричные завывания перешли в тихие всхлипы. Врачи всегда говорили, что ты в целом здорова, что всё дело в излишней эмоциональности. они говорили, что могут помочь. И она снова переходит к завываниям. Послушай, Элизабет, я знаю, что у всех свои сложности, но не все же уводят парней у подруг, съезжают из общежития или постоянно шляются по вечеринкам, как ты. И уж точно никто не забывает про бабушку с дедушкой, когда они приезжают в гости. Она кричит сквозь слёзы: О чём ты только думала в тот день? Они же совсем старые, обоим за 80. Они не знают, что происходит. Они не понимают, где ты была. Они обычные люди, может, не самые идеальные. Может, ты бы хотела, чтобы вся семья больше походила на тебя, но они ведь тебя любят. Они очень тебя любят. Что с тобой не так? Ну, скажи уже. Что я могу сказать? Я гадкая. Я отвратительна настолько, что согласилась бы быть кем угодно, лишь бы не быть собой. Лучше бы я умерла. Я пытаюсь придумать, как объяснить ей, что такое депрессия, но ничего не приходит в голову. Я и себе это не могу объяснить. Я даже не могу посмотреть ей в глаза и сказать, но у меня же было сложное детство. потому что это звучит как отговорка, оправдание, камень, что я поудобнее устроила у себя на плече, чтобы продолжать жить со своими несчастьями. Не то чтобы меня постоянно били, не то чтобы я росла среди волков, не то чтобы я была исключением. Я всего лишь один из примеров целого поколения детей развода, с которыми не особенно хорошо справлялись родители, так что мы все выросли надломленными. Можно ли списывать всё на проблемы в семье? Или проблема отчасти в химических процессах у меня в мозгу? Кто чёрт возьми знает, почему я зашла так далеко? Но факт есть факт. Я зашла слишком далеко. Я не могу заставить себя выбраться из постели. Не могу есть. Не могу переодеваться в чистое. Я даже не могу объяснить маме, что со мной. Мамочка, говорю я, словно назло начинаю плакать. Мамочка, если бы ты знала, как мне тяжело видеть, что тебе трудно. Я злилась из-за того, что у меня нет братьев и сестёр. Злилась из-за того, что папа отстранился. Я во всём зависела от тебя, и злилась из-за того, что ты зависела от меня. У меня не было детства. Я не знаю, что значит просто веселиться. А ты никогда не радовалась материнству, потому что оно так на тебя давило. Ты всегда пыталась сделать как лучше для меня, а я как лучше для тебя. А я хотела быть лучше всех в твоей семье, лучше всех моих кузенов-сверстников. Я всегда чувствовала, что я хуже их, потому что у меня не было папы. И снова слёзы мои, её. Ну послушай, я ведь была не хуже других. Правда была, я вообще была лучшей дочкой во всём мире. Ты разве не помнишь? Не помнишь меня? А вот я себя помню, даже если вы все забыли. Я помню, как изо всех сил старалась и помню, что никто ни разу не сказал мне, что я молодец. Я хотела всего-навсего быть счастливым ребёнком, но вместо этого всегда была маленьким взрослым, и никто никогда не говорил мне, что я умничка. Я уже заговариваюсь, и мне неловко от того, что я перестаралась. Я хотела сказать что-то такое, чтобы заставило маму почувствовать мою горечь, но вместо этого свалилась в пафос. Мои слова больше похожи на монолог из какого-нибудь фильма с Томом Крузом, фильма об одной из этих больших трагедий: великой пролетарской культурной революции в Китае, войне во Вьетнаме, Холокосте. терактах Ирландской республиканской армии в Лондоне, и рядом с этой настоящей переворачивающей мир тоской, все проблемы главной героини просто сведут к проблемам с самооценкой. Фильмы такого рода намекают на то, что причины международных катастроф могут быть частично или целиком в матери, что любит слишком сильно или любит недостаточно. Отцы, которые уходят в обьюсы или алкоголь, или просто уходят. Я слышу себя со стороны и прекрасно понимаю, что сыплю голливудскими клише. И всё же я знаю, что иногда личное это политическое, что люди, которые могли бы сделать мир лучше, в конце концов разрушают его, потому что они больны на всю голову, потому что выросли в плохих семьях. И я продолжаю бормотать. Я думала, что если поступлю в Гарвард, то покажу и тебе, и всем, что достаточно хороша, говорю я. Я думала, что если поступлю в Гарвард, все решат, что со мной всё в порядке, я хороший ребёнок. А теперь ты орёшь на меня, и твоя сестра наверняка тоже мне позвонит и орёт на меня из-за того, как я поступила с бабушкой и дедушкой, и вся твоя семья скажет, что я ужасный ребёнок, а я ведь так стараюсь. Так стараюсь. Стараюсь. К этому моменту я уже в истерике. Мама в истерике. Мы сидим, обнявшись. Мама всё ещё в своём тяжёлом пальто, а я в фланелевой сорочке, которая мне как вторая кожа. Я просто всегда хотела, чтобы и ты, и все остальные любили меня, шепчу я в её воротник, и не важно, слышит она или нет. Я вообще не знаю, почему всё ещё говорю. Но теперь я всех ненавижу. Мне на всех плевать. Вот как я всех ненавижу. Ох, Элли. Я знаю, говорит моя мама. Я знаю. Бедная девочка.